Глава 52. Ханиу связали руки, надели на него тёмные очки, и машина сорвалась с места. Очки были модные, а по бокам их сторон обрамляли маленькие треугольные кошки, но так, что даже скосив глаза через них ничего нельзя было разглядеть. Всё равно приходилось смотреть сквозь затемнённое стекло. Ханиу не видел ничего. Очки ничем не отличались от обыкновенных солнцезащитных, но изнутри стёкла покрывала ртуть, и на время он как бы лишился зрения. Очевидно, похитители не хотели, чтобы он знал, куда его везут. За руль сел англичанин в стеррольской шляпе, но кроме него и Ханиу в машине сидел еще кто-то. Как только Ханиу запихали на заднее сиденье, находившийся там человек резко приподнялся, напялил на него очки и уткнул в бок дуло пистолета. Разглядеть его у Ханиу не было времени. всю дорогу они ехали молча. Где они меня убьют? – спрашивал у себя Ханиу. Из динамиков, мешая собраться с мыслями, лилась весёлая джазовая мелодия. В тот момент, когда он разместил в газете объявление о продаже жизни, судьба его была решена. Его ждала нелепая смерть от чужой руки. От неё не уйти. Осознание своей участи вызвало сильную жгу, и в то же самое время, к удивлению Хани, страх, который он испытывал, пока был в бегах, вдруг отступил. Что же это такое? Страх смерти? Пока смерть преследовала Ханию, страх все время стоял в его глазах, сколько бы он ни прятал взгляд. Страх ассоциировался у него со странной черной трубой, возвышавшейся на длиннее горизонта. Но теперь эта труба исчезла из поля зрения. С тех пор, как местный хирург снял швы, бедро Ханию больше не беспокоило, хотя страх перед болью еще оставался. Люди больше всего боятся неопределенности, и как только у человека возникает мысль: «Ах, вот оно что!», страх тут же куда-то улетучивается. Сидевший рядом человек несколько раз нервно касался рук Ханиу, проверяя, хорошо ли держится верёвка. Судя по поросшим волосами фалангам пальцев, незнакомец тоже был иностранцем. От него исходил въевшийся в одежду специфический запах, то ли лука, то ли чеснока, и в то же время какой-то приторный. Так могут пахнуть только иностранцы. Ханиу взял себя в руки и попытался считать. Сколько раз машина поворачивала налево, съезжала с асфальтированной дороги, пересекала железнодорожные переезды, но скоро понял, что всё это напрасный труд. Если поездка короткая, может в этом и есть какой-то смысл, но они ехали уже больше 2 часов и почти всё время по асфальту. Маловероятно, что они хотят завести меня в горы, застрелить и сбросить тело в ущелье, размышлял Хани. Возможно, везут в Токио. Через какое-то время машина выехала на неровную тряскую дорогу, которая резко пошла вверх. Поднялся ветер. Ханиу догадался, что уже стемнело. Наконец автомобиль остановился. Тревога вернулась, но теперь Ханиу больше волновали мысли не о смерти, а о том, как долго придется ее ждать. Его высадили из машины и проводили в дом по посыпанной гравием дорожке. Пока в ру под ногами он понял, что дом устроен на европейский манер.